Глава четвертая. Варя. Не знаю как, но всего через полчаса мне под рассказы про удивительную архитектуру португальской столицы подсунули тот самый контракт. Мстислав Радиславович, прости господи, я выговорила это, любезно указал на пункт, о котором я просила. Хотела еще полистать договор, но меня аккуратно увели от этой темы, заверив, что все по закону и за такую зарплату такой молодой специалист, как я, должен верить работодателю. И я поверила, улыбнулась и поставила подпись. Тамара Львовна забрала бумаги и велела мне через час спуститься за своей копией в отдел кадров. А Мстислав Радиславович, и я снова это выговорила, любезно подлил чайку. В эту идеальную картину не вписывался лишь один компонент – мой потенциальный начальник. Он хмуро взирал то на отца, то на меня, всем своим видом показывая, что месть неизбежна. «Ой, да ладно, от поползновений я защищена, встречаться с ним часто не намерена». Потерплю немного эти кровожадные взгляды. живая останусь. Зато мне сразу обещали аванс через неделю. И я могу начать подбирать новое жилье. Ура! Ну что ж, Варвара Олеговна, поздравляю вас с вливанием в наш дружный коллектив. Будем любить, холить или лелеять. Покосилась на Илью. Судя по выражению лица, он любил бы меня долго. А еще обстоятельно. И чтобы задница была красной, как сейчас его лицо. После слов Дворянского спохватилась. Спасибо большое, я тоже с вами пойду. Мне в отдел кадров еще забежать надо. Но меня остановило мягкое касание шершавой ладони. Не торопитесь, пообщайтесь. Вам же теперь много времени вместе проводить придется. Заодно Ильям Стеславович познакомит вас с вашим расписанием. Розовые единороги, пашаясь до этого момента за счет двойного оклада в моей голове, в ужасе заржали и скрылись за горизонтом. А в смысле проводить много времени вместе? После того, как услышала стук закрывающейся двери, как в фильме ужасов повернула голову к высокому начальству. На хмуром лице проступила кровожадная усмешка. «Ну что ж, Варвара Олеговна, фокус. Придется сделать так, чтобы вы отработали каждый рубль из вашего непомерно высокого содержания. А я предупреждал, что не стоило соглашаться. Вжалась в кресло и тоненьким голосочком пропищала. «А может, не надо?» «Надо, Варвара Олеговна, надо. Вас никто не учил читать документы, прежде чем их подписывать? 22 года – прекрасный возраст, обычно мозг к этому времени уже сформирован. Но, судя по всему, не в вашем случае. Говорила мне мама, что я слишком упрямая и доверчивая. Опасное сочетание, не ведущее ни к чему хорошему. Вот она бы сейчас мотала головой и цукала языком, раздавая командорским голосом указания. Босс устало откинулся в кресле, потирая виски. «Думал. Мне кажется, я даже слышала, как у него работает этот самый мозг, о котором ранее шла речь. Он намекает, что у него сей орган вырос. Угу. Да просто кровь вернулась из паха в положенное ей место. Наконец он отвлекся и торжествующе посмотрел на меня. «Итак, раз в следующий год вы попадаете в безраздельное рабство ко мне, то советую быть готовой в любое время дня и ночи. Я буду развлекаться, как вздумается, и не дай бог меня не удовлетворить-то результат вашей работы». Слово «удовлетворит» он выделил особой интонацией, проходясь по мне горящим в предвкушении взглядом. Я смело выпрямила спину, расправила плечи и ответила. «Не забывайте о пункте про половую неприкосновенность». Он встал и наклонился ко мне через весь стол, нависая сверху. И как только туловище хватило-то, длинный какой, стальные глаза блестели и нагло рассматривали. Хотелось стереть с его лица эту пошлую усмешку. Мужчина своим уже ставшим для меня фирменным хриплым голосом пробасил: «Не беспокойтесь, Варвара Олеговна, у меня большой опыт по части доведения женщин до белого коления без единого касания. Я буду любить вас так, что не пройдет и пара месяцев, как вы сами запрыгнете в мою постель». А вот это уже наглость. Похороненный где-то глубоко внутри характер взбунтовался. Мне уже четыре года, как никто не бросал вызов. И плевать, чем закончился тот последний спор. «Я не позволю ему издеваться надо мной». Приподнялась на локтях так высоко, что мое лицо оказалось в паре сантиметров от его. А права очков едва не касалась переносицы, и под нависшим мужским телом я казалась сама себе крошкой. «Я лягу под вас только тогда, когда ваше самомнение разобьется о задницу той блондинки, что орудовала ртом под этим самым столом. Еще посмотрим, кто кого». Противостояние затягивалось. В стальных глазах плясали искры и что-то еще. Что-то странное и манящее. Да, он волновал меня, притягивал. Но после такого заявления я просто не способна поддаться его чарам. Хорошо, что идея разделить с ним случайный секс на столе в кабинете разбилась о здравый смысл. Без меня попутал. Не иначе. Ну или длительное воздержание и затворничество. Надо бы позвонить хоть кому-нибудь из старых знакомых. Пообщаться. Аромат дворянского манил, сводил с ума и доставлял истинное удовольствие. Наверняка и мои духи ударили ему в нос. Как жаль, что скоро запас их кончится. И так использовала по особому случаю. Аромат сделали специально для меня и под меня на одном волшебном острове. Молчание затягивалось. И ни он, ни я не хотели его прерывать. Противостояние характеров. И судя по его радужкам, постоянно менявшим интенсивность цвета, он явно не ожидал от меня подобной прыти. «Еще не вечер, господин начальник. Посмотрим, кто из нас выйдет победителем». Через пять минут мне стало смешно, это во-первых. Во-вторых, кажется, босс не учел то обстоятельство, что придется так долго нависать над своей жертвой. Его уже не слабо так потряхивало. Ильям Стеславович, вам же неудобно. Долго еще будете строить из себя героя-любовника? Лицо мужчины знатно так перекосило. Внезапно он отстранился, а потом наклонился еще ниже, почти касаясь моего уха. Дыхание босса обжигало, запуская толпу мурашек. Снова. «Зачем мне строить из себя того, кем я и так являюсь?» «Будьте на чеку, Варвара Олеговна. Вы мне сильно насолили». На этой мрачной ноте он отстранился и уселся обратно в кресло. Подвинул к себе какой-то документ и стал проглядывать его. Возможно, то была моя анкета. Стало немного не по себе. Был там один момент, где я немного приврала, сама малость. Просто оставалась маленькая часть моего прошлого, которой я делиться готова не была. Ни с кем, ни с одной живой душой в этом мире. Самые близкие друзья знали об этом, но никогда не спрашивали, не напоминали. Пытались вытащить меня первое время из раковины, в которую забралась, но так и не смогли. На это способен только один человек, я. Вот чем и занималась. Собственно, деньги закончились, и надо было зарабатывать на маленькую мечту. Съемка свадеб по фотосессии – это немного не мое, надолго меня не хватит. В общем так, когда начнется рабочий день, сообщу, как решу. «Пока учитывайте, что должны реагировать на мой зов незамедлительно. Особенно учитывая то, в какой дыре вы живете. От подобной наглости даже звездочки заплясали перед глазами. С такими людьми я еще никогда не сталкивалась. Хам! Хам и извращенец! А вот ручки-то чесались добраться до контракта, чтобы оценить всю степень моего попадания. Но не успела я открыть рот, чтобы поставить взорвавшегося босса на место, как дверь в кабинет снова скрипнула. И опять без стука! Никакой субординации!» «Здесь что, не учат манерам?» «Хотя, о чем это я?» «Конечно, не учат». В кабинет зашел высокий мужчина, напоминавший американского солдата. Не знаю, откуда такая ассоциация. Короткая стрижка, цепкий наглый взгляд и точно такие же стальные глаза, как у Ильи. Даже пришлось моргнуть пару раз, чтобы отогнать наваждение. «Варвара Олеговна, можете быть свободны. Оставшиеся указания получите по телефону».